Глава четвертая. На другой день, как всегда, я пошла на работу. Ну, не совсем как всегда. На плечах у меня была голова, а на голове прическа. И эту голову с прической я принесла на работу. Моя секретарша Галя поглядела на меня с удивлением. Мне хотелось думать с восторгом, но сказала только «Ой, Мария Владимировна, тут вам звонили откуда-то, не то из Совета Министров, не то из Совета по кибернетике, я забыла». «И что сказали? Тоже забыла. Кажется, просили позвонить. По какому телефону? Я не спросила. Галя, сколько раз вам нужно повторять? Не можете запомнить? Записывайте. Я не успела. Они быстро так трубку повесили». Галя была смущена. Крупные голубые глаза смотрели виновато, влажно. «Простите меня, Марья Владимировна!» «Ну ладно, только чтобы это было в последний раз!» «В последний, Марья Владимировна! Честная пионерская в самый последний!» Она вышла. Все меня уговаривают расстаться с Галей, а я не могу. Знаю, что это не секретарша, а горе мое обуза, и все-таки держу. Наверное, люблю ее. У меня никогда не было дочери, а как она мне нравится! Нравятся ее большие голубые маливые глаза, тоненькая талия, выпуклые икры на твердых ножках, и еще она меня интересует. Чем? Попробую объяснить. Если два вектора ортогональны, их проекции друг на друга равны нулю. Я Галю чувствую по отношению к себе ортогональной. Мы существуем в одном и том же пространстве и даже неплохо друг к другу относимся, но ортогональны. Сколько раз я пробовала дойти до нее словами, не могу. Мне предстояло несколько телефонных разговоров, и я взяла трубку. Так и есть, говорят, по параллельному аппарату, и, конечно, Галя со своим Володей. Уславливаются вечером пойти в кино. Мировая картина. Прислушиваюсь. Какая такая мировая картина? Оказывается, «Фанфары любви». Долго, — говорят, — а телефон все занят. Ничего успею, фанфары любви. Я положила трубку. Все-таки чем она, моя Галя, живет, вот что мне хотелось бы узнать. Неужели то, что на поверхности — это и все? Только бы прошел рабочий день, а там кино, Володя, танцы, тряпочки... А что, тоже жизнь. Выйдет замуж за своего Володю, будет носить яркий атласный сверток. И я когда-то носила свертки, только не атласные. Сыновей растила в самую войну, вырастила, воспитать не сумела. Нет, они все-таки хорошие мои мальчики. Вошел мой заместитель, Вячеслав Николаевич Лебедев. Когда... Боролись с излишествами, мы с ним объединили наши кабинеты. Вздорный старик болтлив и волосы красит. «Марья Владимировна, вы сегодня ослепительны!» Он поцеловал мне руку. Обычно он этого не делает. «Острижена, причёсана только и всего нет. Не говорите, все таки наша старая гвардия!» «Да, старая гвардия. Я представила себе, как он, крадучись, проникает в такой вот вчерашний закуток за фанерной перегородкой и как там атлетический Руслан накладывает ему краску. Бр! А в сущности, почему? А если бы он был женщиной?» «Как со сметой на лабораторию?» — сухо спросила я. «Не утверждают?» «Ну, я так и знала. Если хочешь нарваться на отказ, достаточно поручить дело Лебедеву. При виде такого человека у каждого возникает желание дать ему коленкой под зад. Что же они говорят? Надо пересмотреть заявку на импортное оборудование, на 50% заменить отечественным». «А вы им говорили, что отечественного оборудования этой номенклатуры нет в природе?» «Говорят, производство осваивается». «Осваивается? Когда же это будет?» «Вот и работая с такими помощниками, я закурила и стала просматривать смету». Он нервно отмахивался от дыма. «Зачем вы курите? Грубо, неженственно». Зато вы слишком женственны, — сказала и сразу пожалела. Он даже побледнел. «Марья Владимировна, с вами иногда бывает очень трудно работать. Извините меня, Вячеслав Николаевич». Нет, надулся старик, нашел благовидный предлог и вышел. Помню, моя няня когда-то говорила мне, «Эх, Марья, язык-то у тебя впереди разума рыщет!» Так и осталось. Смерть не люблю, когда на меня обижаются, прямо заболеваю. Вот и сейчас отсутствие Лебедева сковывало меня по рукам и ногам. Но куда он пошел?» шатается где-нибудь по коридорам, бледный, расстроенный, или разговорился с кем-то, жалуется, а ему говорят, «Ну, чего вы хотите? Баба есть баба». Вошла Галя, конфузливо пряча глаза, «Марья Владимировна, опять что-то забыли?» «Нет, Марья Владимировна, у меня к вам просьба, можно мне в город съездить ненадолго». «Володя?» Нет, как вы можете даже подумать? Совсем не володя. Ну а что, если не секрет, в гуме безразмерные дают? Ладно, поезжайте, раз такой случай. Сколько я себя помню, всегда в дефиците были какие-нибудь чулки. Когда-то фильдекосовые, фильдеперсовые, потом капрон, теперь безразмерные. Во время войны всякие «Мать Владимировна, может быть, и вам взять?» «Ни в коем случае». «Так я поеду тогда». «Поезжайте только сразу». «Эх, не кстати. Помощи от нее никакой, но именно сегодня мне хотелось иметь человека на телефоне. Мне надо было подумать. Естественная потребность человека — иногда подумать. В сущности, я уже давно не занимаюсь научной работой. Когда мне... «Навязывали институт. Я так и знала, что с наукой придется покончить. Так им и мы сказала. Да что вы, Марья Владимировна, мы вам обеспечим все условия, дадим крепкого заместителя. Вот он, мой крепкий заместитель, надулся теперь, хоть бы ненадолго». Если считать в абсолютном астрономическом времени, то я, пожалуй, и не так уж страшно занята. Могла бы урвать часок-два для науки. Не выходит. Научная задача требует себе все внимания. А оно у меня разорвано, раздергано на клочки. Вот, например, на выборку. Нет фанеры для перегородок. У инженера Скурихина обнаружено две жены. «Милиционеры просят сделать доклад о современных проблемах кибернетики. В недельный срок предложено снести гараж. А куда машины дену?» «Разное внимание, разное время. Может быть, его не так уж мало, но оно не достается мне одним куском. Только настроишься. Посетитель. К его отсылать бесполезно, все равно от отфутболит обратно». Раньше мне казалось, вот-вот дела в институте наладятся, и я получу свой большой кусок времени. Потом стало ясно, что эта утопия большого куска времени у меня так и не будет». И, как назло, сегодня передо мной начала маячить моя давнишняя знакомая задача, вековечный друг и враг мой, которая смеется надо мной уже лет восемь. Начать с того, что она приснилась мне во сне. Конечно, снилась мне ерунда, но, проснувшись и перебирая в уме приснившееся, Я как будто надумала какой-то новый путь, не такой идиотской, как все прежние. Надо было попробовать, и поэтому сегодня мне позарез нужен был целый кусок времени. Не тут-то было. Телефон звонил как припадочный. Я пыталась работать время от времени, поднимая трубку и отвечая на звонки, и как будто что-то начало получаться. Неужели? В дверь постучали. Просунула голову девушка из экспедиции. «Марь Владимировна, вы меня извините. Гали нет, а у меня для вас один документ. Сказали, что очень срочный. Ну, давайте». Я взяла документ. 21 мая 1961 года в 22.00 на улице Горького задержан гражданин Попов, «Михаил Николаевич в невменяемом состоянии, являющийся, по его заявлению, сотрудником-лаборантом Института счетных машин. Будучи помещен в отделение милиции, гражданин Попов оправлялся на стенку и мимо. «Хорошо, я разберусь», — сказала я. «Девушка ушла». Я снова попыталась сосредоточиться. Забризжил какой-то просвет, и снова телефон. «Черт бы тебя взял, эпилептик проклятый!» Я взяла трубку. «Слушаю, девушка!» — сказал самоуверенный голос. «А ну-ка, давайте сюда, Лебедева, да поскорее!» «Послушайте вы!» — сказала я. «Прежде чем называть кого-нибудь девушка, узнаете, девушка ли она?» «Чего-чего?» — спросил он. «Ничего!» — злорадно ответила я. «С вами, — говорит, — директор института, профессор Ковалева, и могу вас уверить, что я не девушка». Голос как-то забулькал. Я положила трубку. Через минуту снова звонок. Звонили долго, требовательно, я не подходила. «Извиниться хочет нахал. Пусть побеспокоится». А все-таки зря я его так. Ни в чем он особенно не виноват. А главное, важно так директор института, профессор Ковалева, старая дура. Старая тщеславная дура. И когда только станешь умнее, остригусь и начну. Остриглась, но не начала». После этого звонка я присмирела, скромно сидела у телефона, вежливо говорила, "Марии Владимировны нет, а что ей передать?» Записывала сообщение, словом, была той идеальной секретаршей, какой хотела бы видеть Галю. Кстати, Галя так и не пришла, Лебедев тоже, хуже было с посетителями, Им-то нельзя было сказать, Марье Владимировне, нет. И у каждого было свое дело, липкое, как изоляционная лента. Время было совсем рваное, но все-таки я работала, писала, вцепившись свободной рукой в волосы, курила, комкала бумагу, зачеркивала, снова писала. Вот уже и звонки прекратились, вечер. Когда я очнулась, было десять часов. У меня получилось. Я еще раз проверила выкладки. Все так, боже мой, ради таких минут, может быть, стоит жить? Я прожила долгую жизнь и могу авторитетно заявить – Ничто, ни любовь, ни материнство, словом, ничто на свете не дает такого счастья, как эти вот минуты. Со всем тем я опять забыла пообедать. Я запечатала сейф и спустилась в вестибюль. Все уже давно ушли, и гардеробщицы, и сотрудники, мой плащ... Довольно обшарпанный, висел один, как перст. Я остановилась против зеркала. Хороша, нечего сказать. Лицо бледное, старое, под глазами темно. От вчерашней прически, разбросанной ветром, следа не осталось. Здесь, похоже, хозяйничал не ветер, а стадо обезьян. Я оделась и пошла домой. «Быстрый дождик отстукивал чечетку по новеньким листьям, и всегда-то я забрызгиваю чулки сзади».